Глава 78. В ожидании Гарри я вернулась на свое рабочее место. Отложила подозрительный свиток, развернула кольцо камнем наружу и полюбовалась кольцом. Красотень! Хорошо Эмма характеризовала его цвет. Голубой камень глубокого насыщенного цвета ясного неба. И по поводу звезд она тоже не ошиблась. Мелкие серебряные вкрапления мерцали так же, как звезды. Если с утра я никак не могла настроиться на работу из-за Криса, то теперь мои мысли занимал шар судьбы, его предсказание и кольцо, избравшее меня. Чтобы хоть как-то предаться работе, я честно написала отчет о проделанном исследовании с шаром судьбы, подложила под отчет разрешение из отдела легализации и сюда же присовокупила само задание. Свернула трубочкой, перевязала ленточкой… и задумчиво постукала себя по руке концом свитка. Случайно задела кольцо свитком. И вдруг свиток начал таять прямо на глазах. Я судорожно попыталась хоть как-то спасти ситуацию, стряхивая со свитка магию кольца, которая передалась при постукивании. Только ничто не могло обернуть процесс вспять. Всего несколько секунд, и в моих руках не осталось и следа свитка. Я с подозрением посмотрела на кольцо. Оно что, само нашло меня среди миллиардов магов? И для того, чтобы случилось все то, что случилось, кольцо подсунуло мне задание, подтасовало ложное разрешение из отдела легализации, а потом замело следы? Но это всего лишь кольцо. У него нет мыслей, желаний, замыслов и действий. Или конкретно у этого кольца были неограниченные возможности? Похоже, магия Мерлина, заключенная в камне, усиленная оправой эльфов, сумела сделать то, что не смог бы даже искусный маг. Ничего себе! Тогда получается, что Гарри ни при чем? Но как я, рационально мыслящий человек, могу считать, что кольцо само подстроило все это? Да, попахивало дурдомом, но другого объяснения у меня не было. Надо же, как неожиданно и интересно получилось! Прямо подарок судьбы. Кое-как я скоротала день до вечера. Гарри объявился только под конец рабочего дня и, видимо, только лишь для того, чтобы довести меня до дома. Наивный. Чтобы быть уверенным, что я сижу дома, ему нужно ночевать у моей кровати. Впрочем, хорошо, что это не пришло ему в голову. А если и пришло, то такую команду от начальства он не получал, поэтому ночью я была предоставлена в себе. Гарри вошел злой, как собака, зафиксировал выброс магии в своем отделе и даже знал, кто виноват. Он сразу же приступил к разносу. — Магна Кэти! — он подошел к моему столу и склонился, опершись на ладони. — Что вы себе позволяете? — Если бы не окружающие, он бы орал, но сейчас грозно шипел. — Почему вы воспользовались магией? Разве не знаете, что любой магический маневр внутри отдела фиксируется? — «Я потерял весь день, чтобы изъять данные министерского надзора и удалить все следы вашей магии. Почему я должен подтирать за вами хвосты?» Я побледнела, не зная, как оправдаться. «Извините, я не хотела», — промямлила я, испугавшись гнева Гарри. «Так вот, магна Кэти, еще одна такая случайность, и я не смогу прикрыть вас. Вы что, думаете, что магистры потерпят самоуправство? При личной встрече с вами...» Они убедились, что ваша магия не настолько сильна, как изначально казалось. Конечно, вы смогли восхитить чиновников и пробудить в них желание сотрудничать с вами, но, поверьте, прежняя магия, которую следовало ценить, отсутствует в вас. Но не будем сейчас о магии. Вернемся к вашему поведению. Вы неосмотрительно нарываетесь на неприятности. Нельзя быть столь опрометчивой и привлекать к себе внимание магистров. — Стоит им заинтересоваться сотрудничеством, как у вас не останется и капли магии. — Простите, маг он меня сильно напугал своим выговором. — Это получилось случайно. Я не знала, куда деть глаза, лишь бы не смотреть на него. Уткнулась взглядом в стол, сжавшись внутри от ужаса. «Случайно — Случайно? — взревел он, привлекая внимание окружающих, но тут же перешел на злобное шипение. Коллеги сделали вид, что у них срочные дела в другой части зала, оставив нас наедине. «Вы что, думаете, магистры будут печься о вашем благополучии или здоровье? До тех пор, пока считают вас неопасной, они позволяют вам жить среди других магов. Но стоит вам допустить оплошность, и все изменится. Думаете, я не понял, что ваша магия стала куда сильнее, чем вы пытаетесь показать? Изначально она была мизерной». и на собеседовании с магистрами вы с трудом смогли перейти в иную реальность, чтобы обрести невидимость. Хотя с выбором кувшина не ошиблись. Но это мелочи, по сравнению с той мощью, которая начала пробиваться сейчас. Вы не контролируете себя. Я больше не буду. Мне хотелось бы искренне верить, что я действительно не буду, только беда в том, что магия прорывалась помимо моей воли. Вне отдела магия не столь заметна. «Никто и не поймет, если вы воспользуетесь ею. Но внутри министерства даже не помышляйте. Вас недаром приняли на работу в министерство. Это чтобы следить за вами. А вы...» Он даже не смог договорить, гневно фыркнув. Впервые за время выговора я осмелилась посмотреть на Гарри. Таким злым я его еще ни разу не видела. Мне было страшно при осмыслении своего проступка. Но я сама не ожидала, что так получится». Впрочем, понятно, что не ожидала. Коллеги, уловив тон нашей милой беседы, бочком-бочком потянулись на выход, прочь из отдела. Я так поняла, что они подумали, милые броняться только тешатся. Эх, знали бы они истинное положение вещей. Впрочем, хорошо, что не знали. Ладно, пошли домой. Гарри решил, что хватит меня пинать. Учтите, Магна Кэти, больше такого не должно повториться. Да, конечно. Я потупила взгляд. Заодно поняла, что он точно не был причастен к появлению загадочного свитка. Иначе наорал за то, что я взяла его, и что выполнила задание. Коллеги успели вовремя ретироваться, поэтому мы с Гари в лифте ехали одни. Домой дошли молча. Без ужина я пошла в комнату. Не хотелось участвовать в бойкой беседе девушек, предпочтя одиночество. Вышла на балкон и тут увидела Криса. Он стоял прямо внизу и махал мне, вызывая на улицу. Я мигом встрепенулась, забыв о выговоре Гарри. Стрелой слетела по лестнице. На вопросительные взгляды девчонок отчиталось, что у меня дела, и выпорхнула за дверь. И тут же угодила в объятия мужа. — Я скучал, — выдохнул он перед тем, как поцеловать в губы. — Я тоже, — призналась, кивнув. Тут же вспомнила об осторожности. Только зря ты показываешься здесь. Некоторые девчонки дружат с драконами, а те с Гарри. Ты же понимаешь, что может случиться? Понимаю. Только не забывай, что я работаю в отделе безопасности. Так что я сейчас здесь, но всем кажется, что меня здесь нет. О, даже так? Восхитилась я. Предосторожность превыше всего, — заявил он, подмигивая. А теперь и ты невидима для окружающих, раз я прикасаюсь к тебе. Он деловито положил мне руку на плечо и повел по улице. — Прогуляемся, заодно и ночь проведем вместе. «Замечательно — Замечательно! — расплылась я в улыбке, и мы пошли дальше, в направлении нашего дома.